Перохвосты и тупая спят днем, все остальные ночью. Хотя они и названы пышнохвостами, есть среди них два вида глоткохвостых, у которых хвосты тонкие, поросшие короткими волосами. Встреча с тупайей в лесу всегда служила для меня источником неиссякаемого удивления. Казалось, что эти маленькие животные страдают каким-то хроническим нервным заболеванием. Часто можно было видеть, как они с головокружительной быстротой взбираются и спускаются по одной и той же ветке по двадцати раз кряду и останавливаются, только совершенно выбившись из сил. Или же они внезапно прекращали свои бешеные гонки и принимались трястись всем телом, словно заводные игрушки. Пьер... Феффор. Живут тупая на деревьях, на земле или невысоко в кустах. У каждой пары своя территория, которая охраняется весьма ревниво. Несколько раз на день самец обходит дозором свои владения, подновляет старые метки, оставляет новые. На горле у него, как у некоторых ядных особые пахучие железы. Пышнохвостый хозяин куста прижимает горло тут и там, к веткам в пределах захваченного ревира, индивидуального участка. Трется горловой железой о камни и другие предметы, но этого ему мало. Прохаживаясь или пробегая туда-сюда мелкими нервными шажками, зверек прыскает на ветке каплями своей мочи, экономно, как и волк, чтобы не сразу весь запас истратить. Смазывает лапки той же жидкостью. и, снарядившись таким образом, отправляется в турне по своим владениям, автоматически их маркируя. Вот почуял или увидел незнакомого сородича, и поднимает такой крик и шум, такой писк и виск, что хоть уши затыкай. Если вокальная атака не устрашит незваного гостя, хозяин вцепится ему в хвост, и так крепко, что удирает, тот долго волочит его». Иногда тупые дуэлянты боксируют, как кенгуру, встают на задние лапы, колотят друг друга передними и кричат. Не получив в боксе никакого преимущества даже по очкам, хозяин падает вдруг на спину и верещит так пронзительно и противно, что противник бежит без оглядки. Насколько сильно бьет этот виск по нервам, показали опыты. Зоологи записали на магнитофон боевые крики Тупай и через усилитель заставили зверьков их прослушать. Что тут было? Безудержная паника. А у некоторых даже нервные судороги. Энергии у Тупая хватило бы на многих. Ничего не делать не может. Когда соперники изгнаны, а все пограничные похучие столбы раскиданы где надо, и желудок полон, Зверек бегает, очевидно, для того, чтобы не сидеть. Но и тут ни одного насекомого не упустит, хватает лапами и ртом, а почует, какую живность под камнем, перевернет его и быстро слезнет ползающую мелочь, набьет полный рот, потом жует. Мышь попадется, молодая крыса, лягушка — Их молниеносным укусом в затылок убьет и съест. Одна ручная тупая вытащила тритона даже из аквариума. Придет пора родиться детям. Случается это несколько раз в году с промежутками месяцев три. Беготни и забот прибавляется. Самец готовит гнездо в дупле, выстилает листьями. Самка приносит двух-трех голых и слепых детенышей и кормит молоком два 3 раза в день. Через месяц молодые тупаи друг за дружкой выбираются из гнезда, а мать их уже через неделю опять беременна. Однако с распорядком кормления новорожденных тупаи не все ясно. Доктор Роберт Мартин... Наблюдал за ними в неволе и заметил, новорожденные детеныши, напившись в первый раз материнского молока, зарывались глубоко в листву гнезда. Мать приходила к ним только через 48 часов. Такой же ритм питания заметил он и у тупая сирот, скормленных людьми. Лишь раз в два дня детеныш пил молоко. Немного, 10-20 граммов и недолго, 4-10 минут, а потом зарывался в листву и спал. Современная наука полагает, что место тупай в отряде приматов, подотряде полуобезьян и инфраотряде лемурообразных. Еще два инфраотряда входят в подотряд полуобезьян. Все вместе объединяют 53 вида, из которых, как я уже упоминал, 18 тупай. К лемурообразным относятся тупаи и мадагаскарские лемуры. 20 видов, плюс один вид руконожек. Лореобразные, три южноазиатских вида, тонкие лори, толстые лори, малый толстый лори. Восемь африканских видов – ангвантиба, потта и шесть галага. И три вида долгопятов – филиппинский, целебесский и зонтский. Немадагаскарские лемуры. Тонкий лори. Почти бесхвостый, круглоухий, большеглазый, среди зверей лишь у долгопятов относительно крупнее глаза, желто-серый или бурый, медлительный, на длинных паучьих ногах. Бесшумной походкой скорее напоминает хамелеона, а не примата. Потревоженный качается из стороны в сторону ворча и вереща. Десмонт Морис. Походка, только в шутку, можно так сказать, о лоре. Медленно, осторожно передвигает он лапу за лапой, пока не ухватится за сук одной, вторую не отпустит. Он не прыгает, как лемуры, никогда. И никогда, кажется, не гуляет по земле, даже низко не спускается. А если ухватится, за что так оторвать этого цепколапого крошку, В нем и весу-то меньше фунта, даже человеку нелегко. Легче разорвать, если тянуть без жалости. Тут нужны две руки, чтобы разжимать упорные лапки зверька. Но пока одну разожмешь, вторая снова вцепилась. И эти глаза, совины, круглые, их взгляд вызывает невольную дрожь. На базарах Индии их продают и покупают как средство от глазных и любовных недугов. Проклятое суеверие. Скольких животных, которые ни в пищу людям, ни на мех негодны, губит оно. Ночью видит Лори, надо полагать, не хуже совы, ведь ночь для него полна приключений. Днем он спит в ветвях изогнув спину дугой и спрятав голову межбедер, и тогда совсем не приметен комок мха. Проснувшись на закате, первым делом чистится, долго тщательно причесывая шерсть нижними резцами и особым гребнем когтем на задней ноге. И вот... пополз, отправился на охоту за насекомыми, ящерицами, лягушками, мелкими сонными птахами, их птенцами и яйцами. Есть, наверное, и листья, и цветы, и фрукты. Правда, такого в природе никто за тонкими лори не наблюдал, но в неволе они не отказываются от растительной пищи. Вот толстые лори — вегетарианцы, оттого, возможно, и толстенькие. К добыче, которую высмотрели глаза плошки, лори подбирается медленно, как хамелеон, словно струясь по веткам, но не стреляет, как тот языком, а хватает их обеими руками и убивает быстрыми укусами в голову. Осторожен, никогда не схватит такого, в чем не уверен. Всякое навязчивание, обычность, шум и яркий свет, даже солнечный, пугают зверька, нервируют до паники. В новой клетке, пока она не надушена собственными ароматами, прячется в углу в тени, а ночью выходит на разведку со всеми предосторожностями, готовый тотчас ретироваться. Обследует метёт клетку так же, как и тупаи, галага и капуцины. смоченными мочой лапками, только тогда обретает уверенность и сноровку.